Татьяна Алферова. «Огонь». Вопросы у Сережи Артемьева появились, когда бабушка уже умерла. До этого он и огонь-то толком не замечал. Они с родителями жили в старом доме на Загородном проспекте. таком старом доме, что даже прапрадедушка успел здесь вырасти и уйти на войну. Гражданскую, невеликую отечественную. И метротехнологический институт, ясно, еще и в проекте не существовало. Бабушка часто рассказывала о древних родственниках. Если бы они были боевыми генералами или, допустим, пожарными, Сережа бы послушал. Но с предками не повезло. Они были обычными врачами. Все подряд. кроме родителей. Про квартиру бабушка тоже рассказывала. Сережа запомнил, что в той настоящей квартире было много комнат и два входа. Якобы их нормальный вход назывался черным и вел прямо на кухню. А кухня была много больше. Это сейчас выгородили маленькую прихожую, а посередине вовсе выстроили стену, за ней живут соседи. Выдумывала бабушка. Взрослые частенько сочиняют небылицы, когда с детьми говорят, а может, путала от старости. Уверяла, что круглая дырочка с железной накладкой в д в е х это бывший звонок, мол, в эту дырочку был продёрнут не электрический провод, а стержень с колокольчиком внутри и ручкой снаружи. н ну, о прям, дёрни за верёвочку, дверь откроется. Впрочем, сказки бабушка придумывала замечательные. В книгах такие и то не всегда найдёшь. Огонь наверняка был ещё при бабушке. Но вокруг находилось столько всего интересного и по-настоящему волнующего, что на кухне Серёжа забегал на минуту, что на этой кухне д е л а т ь Там даже печенья нет, потому что буфет с печеньем в столовой, а на кухне тесно, плита, мойка, ну ещё что-то скучнохозяйственное, что интересно только маме. И вот после бабушкиной смерти родители затеяли большой ремонт. Мебель бродила из комнаты в комнату, а часть и вовсе убрела на улицу навсегда. Отец вместе с дядей Вовой сломали стенку в кухне, и прихожей не стало. Это оказалось очень забавно. Заходить сразу на кухню с улицы ни у одного Серёжного приятеля такого дома не было. С другой стенкой взрослые тоже что-то сделали. Стена отступила назад. чуть не на полметра, покрылась матовой желтой краской, и в ней явственно обрисовалась вмурованная в стену печь. б о к печи. Теперь кухня стала больше. Туда поместился новенький шаткий стол, и папа сказал, «Наконец-то мы сможем обедать на кухне, как все нормальные люди». А мама вздохнула. Когда родители решили, что ремонт закончился, они купили шампанское, торт, мороженое и накрыли праздничный стол на кухне. Правда, мама порвала колготки о плиту, когда садилась к столу, и расстроилась. А отец засмеялся и сказал, «Такой ремонт одолели, столько дыр залатали. Неужели с крохотной дырочкой на чулке не справишься?» Мама улыбнулась. Сережа разглядывал желтую стенку с выступающим за штукатуренным боком древней печки и скучал. Мороженое он уже съел, а родители так увлеклись беседой, что забыли про него». Они всё вспоминали какие-то моющиеся обои и прочую чепуху. Серёжа уже соскочил с табурета, чтобы улизнуть в комнату к телевизору, но последний раз взглянув на стену, заметил, что внутри выступающего бока печки горит голубое пламя. Такое же голубое и ясное, как на газовой плите. Пламя просвечивало сквозь оштукатуренную стену и кирпичный чугунный бок печки. Нежно струилась кверху широкими лепестками, а не загнутыми, сухими веточками, как в конфорке. Серёжа приложил руку к печке внутри стены. Та оказалась совсем холодной. «Папа, мама, а что это за огонёк внутри?» – спросил Серёжа. «Сынок, разве бабушка не рассказывала тебе, что до войны тут стояла печка, на ней готовили, ей уже обогревались, а квартира наша была в четыре раза больше, нет, в восемь раз?» И кухня почти 27 квадратных метров, а комнаты шли по сторонам. «Оля», — сказал отец, — «ему давно пора спать. Ты только представь, как бы я циклевал 27 квадратных метров. Хотя если линолеум, как думаешь?» Он положил руку маме на колени и ни с того ни с сего поцеловал ее. «Сейчас-сейчас!» — вскочила мама и увела с е р ё ж у не к телевизору, а спать. Хотя было еще довольно рано. о о Серёжа долго не мог уснуть, слышал, как смеются и шумят на кухне родители. Что-то падает на пол и бьётся, они всё равно смеются. Это было приятно, но странно. И почему они не захотели объяснить про голубой огонь в печи внутри стены? Они же всё видели, Серёжа мог поклясться. «Может быть, говорить про огонь неприлично?» У взрослых бывают странные правила. Он давно научился прощать им это. Иначе ведь придется с утра до вечера с обидами ходить. Но еще дважды он пытался выяснить у родителей, у каждого по отдельности, про кухонное чудо. Мама гладила белье почти у самой стены с голубым огнем. Она уже привыкла постоянно торчать на кухне и больше не рвала колготки о плиту. «Огонь?» – переспросила она. «Ах, ты про этот огонь!» Но тут зашипела под утюгом, Мама махнула на него рукой. Правда, когда Серёжа почти вышел из кухни, догнала его вопросом. «А ты портфель на завтра собрал?» Тут уж Серёжа заторопился вон. Отец сидел за кухонным столом с развернутой газетой и потягивал пиво. Он тоже предпочитал кухню, прочим помещением. А вот у нас пять букв по горизонтали. «Высшая точка». «Зенит!» – сказал Серёжа, недослушав. г л я д и удивился отец. – Можешь, если захочешь. Они сообща разгадали кроссфорд, причём Серёжа угадал довольно много слов. Отец посмотрел крайне одобрительно и быстро спросил, – хочешь п и в попробовать? Серёжа выпил полстакана невкусного пива и решился. «Пап, я про огонь-то догадался. Это параллельное пространство, вот и все дела». Живут такие же люди, в этой же самой квартире, но в другом измерении. Хотя, может, и не такие же. Может, у них по три руки или еще что. с е р ё ж а очень гордился своей гипотезой и справедливо ждал, что отец наконец-то признает его за равного. Уже признал ведь, пивом угостил. И с о г л а с и т с я скажет, да, сынок, у нас здесь параллельное пространство на кухне. Но это наша семейная тайна». И мы подписывали в правительстве бумаги, а не разглашение. Так что ты никому и никогда. «По три руки, — говоришь, — х м ы к т о л отец, — поменьше бы ты фантастикой увлекался. Чем читать, сходил бы в футбол погонял, мышцу укрепил. Это все тещина повадка. Книжечки, разговорчики. Мужик должен быть нормальным мужиком, а ты вон к окончанию школы очки себе заработаешь от книжек». Я ж тебя не понуждаю окна вон покрасить, хотя мог бы взрослый уже. Я ж тебя хочу сильным и здоровым вырастить». Вечером Серёжа слышал, как отец ворчит на мать. «Говорил тебе, надо было его с первого класса в спортивную секцию отдать. Ну хотя бы с третьего. Пошёл у вас баб на поводу. Растёт теперь фантазёр, а отжаться от п о л 10 раз не может. Здоровье, оно для мужчины очень важная вещь». Огонь в стене на кухне продолжал гореть. Но Серёжа как-то претерпелся к нему, пообвык. Какое-то время он ввёл запись наблюдений, как на лабораторных занятиях. Такого-то числа загорелся во столько-то. Но с и с т е м не прослеживалась. Огонь горел всякий день, но зажигался в разное время. Зимой горел не дольше, чем весной, хотя по логике вещей должен быть дольше в холодное время. Возможно... Если вести записи год или даже два, можно обнаружить закономерность. Но это же состариться успеешь. Проще привыкнуть. Сережа окончил школу, поступил в институт. Появилось сразу множество занятий и других интересов. Огонь стал таким же домашним анахронизмом, как накладка от древнего и бесполезного механического дверного звонка. Умер отец. Он так гордился своим здоровьем, а оказалось, что давно уже был болен, но не обращал внимания на пустячные недомогания. Через полгода мать вышла замуж за бывшего дядю Вову, ныне Владимира Борисовича. Владимир Борисович возобновил традицию обедов в столовой, она же гостиная. Владимир Борисович смотрел сквозь огонь и сквозь Сергея. Но Сергей не любил его н е за это. Он не мог его любить никакого. Время, когда он любил дядю Вову, кончилось вместе с маминым замужеством. Сергею казалось, что Владимир Борисович побаивается его. Потому и смотрит сквозь, от страха. На счастье всегда находилась причина избежать совместных обедов. То зачеты в институте, то кино, то с в и д а н и е то еще что-то. Почему-то после смерти отца Сергей принялся одну за другой менять подружек. Он не искал у них утешения или любви, но чувствовал, что ему так надо, и все. Девушки были похожи между собой, или эта модная в том сезоне прическа делала их похожими, Владимир Борисович принялся строить дачу в престижной части Ленинградской области, неподалеку от Комарова. Не сам, нет. Пригнал рабочих со своего строительного участка, и буквально за одни летние каникулы дача созрела и упала в мамины руки всем своим технологическим пенобетоном, дефицитным андулином и сайдингом. Владимир б о р и с ч умел доставать материалы и рабочую силу Но квартиру своей новой семьи ему хватило ума не ремонтировать сразу же. А после стало не слишком актуально. Большую часть времени мать с отчимом проводили на новенькой даче. Какая дача? Получился настоящий зимний дом с водопроводом и п р а в ы м отоплением, и камином для представительности и антуража. Сергей ни разу не выбрался туда, но мать рассказывала довольно подробно, и с о в а л а фотографии, Однажды она заговорила о размене квартиры и даже привела маклера. Но последний этаж, но вход через кухню, но шумный, заселенный машинами загородный проспект под окнами. Владимир Борисович коченул подбородком и благодушно п р о б а с и л «Ничего, ля-ля, наживем. Надо и Сергею жилье оставить. Я своих обеспечил, и твоего не обижу». Где-то в хорошем районе, в двухэтажной квартире, жила предыдущая семья Владимира Борисовича. Семья была моложе матери на 7 лет и держала трех персидских кошек. А мать, отец и Владимир Борисович в свое время учились в одной школе. Вот так к началу четвертого курса Сергей оказался владельцем отдельной квартиры до декабря. Ну и с середины марта Опять владельцем. Когда родственники съезжали в усадьбу, не шутка, к даче о т ч е м а прилагалась довольно-таки значительная территория. Вот так выяснилось, зачем ему надо менять подружек. Сергей удивился сам себе. Оказывается, он искал в барышнях правильные реакции на голубой огонь в замурованной печи. Но какой должна быть эта правильная реакция, не знал. Пусть сам он привык, пусть поглядывал на огонь равнодушно, еле отмечая свечение и всполохи, но та, которая ему нужна, увидев огонь, скажет или сделает что-то важное и нужное, и все изменится. Первая подруга заявила «Ух ты!» и пошла осматривать квартиру. Относилась ли «Ух ты!» к огню или чему другому, осталось неясно. Другая просто хмыкнула и закурила. Третья провела пальцем по холодной стене и попросила кофе. А в принципе, все вели себя довольно однообразно. С ними было хорошо в постели. Некоторые даже умели готовить и вытирать пыль. Только чудесное пламя никого не заворожило. Но ведь видели же, видели! После очередных посиделок в кафе Сергей вернулся поздно. С очередной барышней и сильно нетрезвым. Должно быть, этим объяснялся нетипичный выбор. Девушка не носила модную прическу, у нее была маленькая грудь и маленький, пунцовый и круглый, как ягода калины, рот, что выяснилось утром. Ночью же они просто легли в постель и уснули. Утром выяснилось, что девушка не торопится предаться любви или сварить кофе, а сидит на корточках и разглядывает огонь в стене. Разгорелся он на славу, как по заказу. «Здесь жили несколько поколений твоей семьи», – сказала девушка. Как ее звали, Сергей не помнил. А, может, и не знал. Вот огонь и сохранился. Ты расскажешь мне о своей семье? С самого начала, вот с самого первого, кто жил здесь. Но этого Сергей не помнил. Или не знал. Она все хорошо и правильно спрашивала. Новая, нетипичная девушка – трогательно сидела у желтой, немного засаленной стены, и длинные русые пряди качались по сторонам ее детски удивленного лица. Но Сергею совсем не хотелось снова оказаться с ней в постели. Целоваться она не умела. Вот это он вспомнил. И еще было ее жалко, в том числе за то, что разглядела в чужом огне чужую жизнь. Потому Сергей отвечал довольно грубо, Чтобы она обиделась, быстрее ушла и не искала с ним встречи потом. И чтобы сама не жалела его и о нем. Голубой огонь, холодный огонь. К нему просто привыкнуть. Довольно скоро Сергей женился. На барышне с модной прической и пышными формами. Теперь он знал, что выбора почти нет и женился на первой, которая умела хорошо готовить и быстро вытирала пыль. Владимир Борисович с матерью к у п и л и к себе квартиру, хоть и не в двух уровнях, но достаточно просторную, в озерках, прямая ветка, метро от т е х н о л о ж к и от квартиры с огнем. Синяя ветка. Синий – цвет покоя, между прочим. На свадьбу отчим сделал молодым хороший подарок. Иномарку. Пусть п о д е р ж а н а п а п а спросил ребенок. «А это настоящий огонь? Там, за стенкой?» «Ну что-то это всего лишь голография». «А что такое голография?» Сергей пустился нудно объяснять, и ребенок задремал. Подхватывая сына на руки, чтобы отнести в кроватку, он прижался плечом к стене и тут же отпрянул, ожогшись. Вы слушали радиоспектакль по рассказам Татьяны Алфёровой «Псков. Солнце на стене» и «Огонь». В спектакле для вас играли актёры Алла Еминцева и Юрий Елагин, звукорежиссёр Алексей Худяков, музыкальное оформление Наталья ц ы б е н к о режиссёр Светлана Каренникова. В передаче звучала песня Олега Митяева «Дождь в саду».